Время действия – тот же день, суббота. Место действия – площадка для построения перед главным зданием. По периметру ровными рядами стоят ученики. На небольшом возвышении с микрофонами стоят заместитель директора школы и главы школьной администрации. Рядом с возвышением стоит Юн Ми с ошарашенным видом. Недалеко от нее, сбоку, стоят тайком от Юн Ми приглашенные мама и сынок и любуются ею. Два сеульских телевизионных агентства с разных углов площадки снимают происходящее. Не побоявшись хитрого преступника, матерого эксгибициониста, читает по бумажке в микрофон полицейский в звании майора, которому долгое время удавалось избегать рук полиции, эта смелая девочка храбро вступила с ним в неравный бой и смогла одержать победу. Оратор делает паузу. Куратор Юнми из отдела несовершеннолетних, тоже присутствующая на церемонии, начинает хлопать в ладоши. К ней присоединяется сначала администрация школы, а потом и вся школа, все ученики. Юнми явно смущена таким большим вниманием к своей персоне. Издали за церемонией наблюдает Санхён. Внутренних дел решила наградить почетной грамотой и значком «Народный помощник полиции». Представитель силовой структуры спускается с возвышения, идет к юнми. Начинается процесс награждения. Мама, улыбаясь, вытирает слезы счастья и радости. Сунок, видя такое дело, спохватывается и лезет к себе в сумочку за платком для неё. «Слово предоставляется по юнми! Грозе маньяков!» – громко объявляют в микрофон. Школа разражается аплодисментами. Минуту спустя. Юнми произносит в микрофон знаменитую во всем мире фразу. Ээээ... Разговоры в сети. Сообщество Кирин. Кто бы мог подумать, что она смогла задержать маньяка? Я думала, ее в полицию заберут, на учет поставят. Пф... Я тоже подумала, что ее в комиссию определять приехали. А теперь она будет очень популярна. Кто-нибудь узнал, зачем Сэн Хён заходил к ней в карцер? Я знаю. Она его дочь. Он приехал, чтобы ее отругать. Совсем с ума сошла. Разве она похожа на него? И у президента Сэн Хёна нет дочерей. Она незаконно рожденная. Отца-то у нее нет. Вот. Значит, президент Сэн Хён – ее отец. Точно. Он и устроил ее в школу в обход всех правил. И преподавателей ей нанял, которые научили ее музыке. Все сходится. Бред. Почему тогда до этого она училась в такой низкоуровневой школе? Наверное, президент Сэн Хён мог бы найти для своей дочери школу и получше. Может, он только недавно узнал, что у него есть дочь. Знаешь, как в драмах показывают? Мать скрывала от отца всю жизнь, а потом он случайно узнал и решил заняться ее судьбой, чувствуя за собой вину. Дарам меньше смотри. Подумай сама, если это так и есть на самом деле, то когда Юнми успела научиться так хорошо играть на рояле? На это ведь время нужно, и языки. За месяц их не выучить. Да, английский и японский так просто не выучишь. Наверное, она жила в Японии. Мне кажется, в ее лице есть японские черты. Не одно это кажется, или кто-то еще их видит? Мне кажется, ты права. Я тоже об этом как-то думала, но потом забыла, а ты сказала, я сразу вспомнила. Да, что-то японское у нее есть в лице. Юнми – тайная дочь президента Санхёна и японской гейши. Прекращайте с ума сходить, хватит писать всякие глупости. Как она может быть дочерью гейши, если всю жизнь прожила в Корее? У нее же в документах все записано. Онни, так я ведь и говорю, тайная. А документы – это понарошку, чтобы это скрыть. Напишите еще, что она японская шпионка. Скорее всего, она Трэнни Фэн Энтетеймент. Она? Трэнни? Пф, не смеши. А что? Тогда все сходится. Что сходится? Ее же спрашивали. Что тебе сказал Сэн Она ответила, без комментариев. Если бы она была Трэнни, то сказала бы. А так получается, что президент ее родственник. Она не только с Сэнхёном разговаривает, она еще с Сэхоном спокойно беседует. Не так, как это делает девушка с известным парнем, а так, как будто они вместе работают. Потом президент Сэнхён говорил с ней за закрытыми дверями. О чем может президент агентства беседовать со школьницей из Кирин? С простой школьницей он разговаривать вряд ли будет. А вот со своей треней которая оказалась в карцере, очень даже станет. Наверное, ругал ее и ее посвящение на концерте группе «Фристайл». Это ведь тоже фэн-энтетеймент. Может, они были знакомы в агентстве? Фэн-энтетеймент учат своих тренни сами. Ну, не знаю. А вдруг у них в агентстве места больше нет? Или не хотели говорить, что она их тренни? Что-то в этом есть. А когда она все успела? И тренни стать, и музыке научиться, и золотых сертификатов на получать, Может, потому что она талантлива, поэтому и успела? Скажи тоже. Просто у нее большие знакомства. быть у меня тоже такие знакомства, я бы тоже смогла. Что бы ты смогла? Английский выучай. Сколько у тебя баллов за тест, а? Да ну тебя!